Глава 4. Шаг 1. Не бойтесь и не зацикливайтесь на результате. Перфекционисты отгораживаются от эмоций, особенно отрицательных, в том числе и от страха, и постоянно контролируют результат. Им кажется, что так они меньше тревожатся. На самом деле они всё равно проживают то, чего стремятся избежать. Вывод из этого такой — Перестаньте бежать от страха, проживайте эмоции и реакции, принимая их, и не зацикливайтесь на результате. Этот мерзкий страх Вы наверняка слышали фразу «бойся, но действуй». По-моему, это для тех, кто готовится прыгнуть с парашютом, но она вполне может стать девизом «борьбы со страхом». Когда я пробежала марафон, хотя раньше мне остановилось страшно от одной мысли об этом, друзья в один голос заявили «теперь ты сможешь всё». Однако это преодоление себя никак не помогло мне в личных отношениях. Физическая нагрузка подошла для борьбы со страхом, но не приблизила к самой себе и тем, кто рядом. Если физический процесс лишён эмоциональной составляющей, он никогда не проникнет в потаённые уголки души. Для этого необходимое осознание, что представляют собой ваши самые скрытые страхи, готовность проживать их, не пытаясь справиться с ними разумом или попросту обойти, придётся посмотреть открыто на то, что происходит по ту сторону защитной стены, которую выстроили вокруг вас ваши же страхи. «Старый добрый рептильный мозг хорошо нам служил, когда мы жили в пещерах и сталкивались с реальной опасностью. В современном мире нам больше не угрожают дикие звери, они не снуют у входа в наш дом, однако рептильный мозг продолжает нас защищать. Мы боимся чего-то абстрактного или конкретного». потерять близких, положение в обществе, любовь, работу, материальные ценности, испортить мнение окружающих о себе и так далее. Наш мозг, к сожалению, не понимает разницы между страхом, вызванным реальной угрозой жизни или эмоциями. Триггер в обоих случаях тот же, физические реакции те же. Страх — это ужасно. Он вредит желанию учиться, мужеству, счастью и покою в душе, ограничивает способность чувствовать жизнь во всей полноте. Дело не в том, что вы должны и можете избавиться от страха. Это невозможно. Он встроен в нас, но вы не должны передавать ему бразды правления. Для этого потребуются усилие, регулярная практика, но в какой-то момент вы поймёте, что страхов нет и близко. Правда, есть обратная сторона — Если вы изгоните страхи, так и не поняв, кто они такие, то не успеете моргнуть глазом, как они вернутся. Даже если вы только что спустились с Эвереста или пробежали марафон, хотя совсем от себя такого не ожидали. Замечали, что эйфория от успеха довольно быстро проходит, и вы возвращаетесь в прежнее подавленное состояние, в рамки, куда загнали себя сами. Разные признаки страха. Страх выскакивает, как чёрт из табакерки и никогда не знаешь, когда это произойдёт. Ещё он маскируется, и вы ничего не понимаете и остаётесь в своей зоне комфорта. Вам помогут подсказки. У вас появляются физические ощущения, такие как тяжесть. Вы пытаетесь взять что-то под контроль. Вы избегаете чего-то или обращаетесь к вещам и действиям, которые обычно доставляют удовольствие. придумываете отговорки, почему не можете сделать что-то. испытываете беспричинную тревогу. Цепляйтесь за отношения, которые закончены. Просыпайтесь уставшим, даже если спали достаточно долго. Заявляйте, что хотите чего-то, а потом этого же избегаете. Устраивайте вечеринки, потому что вам жалко себя. Стремитесь к результату, единственно возможному, по вашему мнению, для возвращения в нормальное состояние. Злитесь или устраиваете скандал. Эмоционально или физически дистанцируйтесь от людей. Испытывайте равнодушие к еде, работе и прочим вещам. Лжете, придумывайте небылицы. Вините других обстоятельства. Отгораживайтесь от людей и жизни в целом. Бежите от действительности — это для вас способ спрятаться от разочарований. Это самые распространённые модели преодоления страха. Со временем вы поймёте, что они стараются помочь вам оградить от больших проблем в жизни, вызванных более сильным чувством страха. Раньше я часто устраивала вечеринки, когда жалела себе. Я развелась и мечтала о свободе, но не понимала, какая она, настоящая свобода. Мужа рядом не было, что делать я не знала, но оборвала связь с общими знакомыми и скрывала от всех, что со мной происходит. Мне было грустно, я сожалела, что не смогла создать ту прекрасную жизнь, о которой мечтала, мной управлял страх. Я считала себя неудачницей, меня одолело одиночество, я старалась реже выходить на улицу и что-то делать самостоятельно, когда дети были с их отцом, и я не могла разобраться, почему так происходит. Я сосредоточилась на работе и детях. Легче мне не стало, но знакомая рутина немного успокаивала. Прошли годы, прежде чем я научилась не тонуть в пучине тоски только из-за того, что жизнь моя складывается не так, как я мечтала. У меня получилось вырваться из клетки убеждений, основанных на страхе, и жалость к себе уже не была такой сильной. Сделать это мне помогло принятие своих страхов — Я начала рисковать и смотреть им в глаза, а не бежать прочь без оглядки. Убеждения, основанные на страхах. Наши страхи всегда с нами. Они создали глубинные убеждения, которые хранятся в рептильной части мозга, и тот всегда готов скомандовать нам «стоп». Я руководствовалась такими убеждениями в отношениях, которые закончились крахом. Эти убеждения удерживали меня От эмоциональной близости открытости, от правильного стиля общения и от необходимости нести ответственность за всё сказанное и сделанное. Я всегда жила, поджав хвост, боясь допустить очередную ошибку. Цеплялась за то, в чём была уверена, считая, что это убережёт меня от потерь. Шаги к эмоциональной свободе и открытости делали меня тревожной. Стоило приблизиться к данному состоянию, как убеждения, основанные на страхах нашептывали, что этот путь приведет меня к одиночеству. Я снова пряталась в свою скорлупу. К моему ужасу точивая боялась, начинала сбываться, я оставалась одна. Если вы боитесь и стараетесь не замечать убеждения, которые диктует рептильный мозг, вы не сможете рискнуть и испытать нечто новое. Если вы относитесь к страхам, как к врагам, как к чирью, появившемуся под Рождество, это означает, что они продолжают управлять вашим выбором и реакциями. У каждого из нас есть убеждения, основанные на страхе. Перечислю наиболее распространённые. Нет способа, чтобы избавиться от боли. Вероятно, я неудачник. Я ничего собой не представляю. Всё в моей жизни вышло из-под контроля, мне ни с чем не удаётся справиться. Меня сочтут обманщиком, а мой образ — фейком. Нельзя, чтобы люди увидели, какой я слабый и зависимый. Меня все бросят. Другой человек эмоционально подавит меня, я растворюсь в драматических событиях чужой жизни. Меня подавят собственные эмоции, и я растворюсь в драматических событиях своей жизни. Я могу сделать неверный выбор, и последствия будут ужасны. Мне грозит одиночество до конца жизни. Я никому не кажусь привлекательным и красивым. Если сейчас его отпустить, то навсегда останусь ни с кем и ни с чем. Я получу то, что хочу, но мне не понравится результат. Чёрт, кем бы я был, если бы не страхи? Слышите, как некоторые из ваших страхов звонят в колокольчик, Ощущаете их влияние физически? Если нет, если вы способны думать о страхах и не видеть их проявлений в теле, значит, шаблон поведения заставляет вас избегать чувств. А теперь остановитесь прямо сейчас и мысленно воспроизведите ситуацию, более всего подходящую вам из упомянутых в списке. Погрузитесь в себя. Вы определённо почувствуете нечто, возможно, это напомнит о том, что вы испытывали, катаясь на американских горках, когда тележка несётся вниз и кажется, что желудок упадёт к ногам, или покажется, что невидимая рука сжимает горло. Возможно, вы ощутите давление и тяжесть в груди, или словно вы увязли в яме с цементом. Может появиться боль в спине или головная боль, Окажется, что ноги приклеились к полу или, напротив, возникнет желание бежать и высоко прыгать. Теперь побудьте в покое прислушайтесь к физическим ощущениям. Это само по себе уже пугает, верно? Чувствуете, как трепет перед страхом лишает вас способности действовать и вызывает желание уничтожить его как можно быстрее. Именно это и заставляет вас бежать в другую сторону от страха. На самом деле он вынуждает нас контролировать обстоятельства, которые вызывают подобные эмоции. Эпигенетика демонстрирует влияние. Во второй главе мы говорили, что глубинные убеждения, основанные на страхе, закрепляются в детстве. Некоторые из них могут передаваться из поколения в поколение. Вы слышали об эпигенетике? Это раздел генетики, изучающий, что делают ваши гены и как вы влияете на них своими действиями. К счастью, воздействие обратимо, поэтому вы можете контролировать влияние. Можно изменить также программу, доставшуюся нам от предков. Жизнь не стоит на месте. Допустим, один ваш далёкий предок решил поплавать после обеда и утонул. Все члены семьи решили, что причина физической активности — насытый желудок, хотя это мог быть сердечный приступ или нечто иное. Рептильный мозг многих из нас усвоил правило, что можно умереть, если плавать после еды. Это перешло и к вам. Теперь мысли о том, чтобы поплавать после еды, вызывают у вас панику, но вы не вполне понимаете ее причину. Подобные истории лежат в основе многих убеждений, доставшихся нам от предков, но мы можем изменить отношение к возникающему страху. Допустим, в семье вы возмутитель спокойствия, не всегда любите подчиняться правилам и теперь понимаете, что всему есть объяснение, как в случае с плаванием после еды, и вы решаете изменить убеждения. Перекусив в кафетерии, отправляетесь в бассейн и погружаетесь в воду, несмотря на охватившую вас панику. Она не отпускает вас всё время, пока вы плаваете, но вы живы. Это вызывает восторг, глубинные страхи смывает вода. Радость вместо ужаса. Таким образом, вы создали новый тезис, который рептильный мозг поспешит превратить в убеждение, что плавать после еды безопасно. Ваш эксцентричный поступок позволил расширить границы собственной реальности. Вы добились блестящего результата, потому что погружались в бассейн не в страхе, а, напротив, с желанием избавиться от него. Игнорирование страхов не ускорит их исчезновение. Страх и глубинные убеждения не исчезнут только потому, что вы научились избегать ситуации, которые их провоцируют. «Страх изворотлив и коварен, как змея». Вам может казаться, что у вас всё под контролем, вы выглядите абсолютно счастлива, но стоит кому-то что-то сказать или сделать, как вся конструкция рушится. Вы будете счастливы лишь до той поры, пока события в жизни согласуются с вашим генеральным планом. Вы можете стараться избегать триггеров страха, но они всё равно рано или поздно сработают». Жизнь есть жизнь. Желая избавиться от страха, прячась от него или делая вид, что его не существует, вы начинаете действовать на подсознание. Похоже на повторение аффирмаций из списка в 100 пунктов. Это лишь слова. Если вы боитесь тратить деньги даже на необходимые вещи, можете сколько угодно твердить «я богат», надеясь, что страхи исчезнут. Это не поможет. Это всё равно, что надувать воздушный шарик с дыркой. Вам стоит дважды подумать, правы ли вы, считая, что счастливы, избегая страхов. Стремление держать под контролем всё и всегда в жизни требует огромных душевных затрат. Вы испытывали когда-либо состояние подавленности и вялости. Это состояние появлялось при одной мысли о том, чтобы признаться новому партнёру, что он тебе нравится, когда не знаешь, взаимно ли. Или отказаться от написания статьи для блога, когда по телевизору идёт интересная программа. Или когда в разговоре с партнёром подавляешь возникающие чувства лишь для того, чтобы казаться лучше и ощутить превосходство над ним. Попытки абстрагироваться, подавить, притвориться отнимают огромное количество сил. Без полной взаимосвязи с собой настоящее счастье невозможно — Если вы не испытываете всего спектра эмоций и чувств, включая страхи, вы ставите рамки и невольно ограничиваете свою способность испытывать счастье. Как снизить страх до нуля? На протяжении жизни мы сами ищем способы избегания страхов, и они дают нам иллюзию владения ситуацией. Например, критикуя или осуждая других, мы отвлекаемся от себя. Мы даже можем считать, что проявляем эмоции или делаем одолжение, указывая, что людям стоит в себе изменить, чтобы стать лучше. Если вы используете одну из приведённых далее фраз, то вы глубоко ошибаетесь. Это просто вербальное выражение ваших неуверенностей и страданий. «Почему я?» «Ты меня не слышишь?» «Я всё объяснила, но ты не хочешь понять?» «Не слишком ли много вы на меня взвалили?» «Ты идиот!» Когда же люди, наконец, всё поймут и увидят то, что вижу я? Существует ещё одна тактика. Я таков, каков есть. Плюс надежда, что обстоятельства скоро изменятся. Марку нравилась Анна. Они встречались уже несколько недель. Между свиданиями Марк не звонил и ничего не писал, что вызывало у Анны недоумение. Марк отправлял сообщение лишь для подтверждения запланированной встречи. Анна попыталась поговорить с ним, но Марк не хотел уступать, хотя девушка ему нравилась. Марк держался от людей на расстоянии, он боялся близких отношений, ведь это всегда создаёт ненужные проблемы. Несмотря на симпатию к Марку, Анна быстро устала от того, что их отношения существуют на его условиях. Ей хотелось развития, сближения. Она приняла решение больше не встречаться. Марк искренне расстроился, обвинил во всём Анну, заявив, что и следовало быть более терпеливой и менее требовательной. «Всякий раз, обвиняя в своих неудачах обстоятельства или других людей, вы потворствуете своим страхом, но выход из положения всё же существует. Например, рассуждения женщины, которая хочет расстаться с вербальным абьюзером, могут быть следующими. «Я не могу идти от него из-за детей», Я не смогу вырастить их одна. Значит, мне нужно найти новую работу. Сейчас я не напрягаюсь на работе. К тому же я не очень трудолюбива. Минутка заботы о себе. Всякий раз, когда вы говорите «я такой, какой есть», подумайте, откуда берёт начало ваш страх и сможете ли вы сделать хотя бы шажок к себе настоящему. Например, вы можете сказать Мне страшно при мысли о более доверительных отношениях с тобой, поэтому я предпочитаю не общаться между свиданиями. Настаивать на своей правоте — самая частая тактика и самая неразумная, поскольку невозможно вечно контролировать людей или обстоятельства. Конечно, какое-то время вы можете заставить близкого человека выполнять то, что согласуется с вашим жизненным планом, и убедить себя, что поступаете верно, выбирая лучший на ваш взгляд вариант развития событий. Но знайте, люди не захотят долго оставаться в вашей власти, будь вы даже само очарование. Самый незаметный способ остаться на своих позициях спрятаться. Это помогает оградиться от всех омерзительных последствий возникновения страха. Моя клиентка Бренда использовала такой метод в разговоре Всякий раз, испытывая антипатию к человеку, как в случае с сестрой и жениха Петунией, Бренда спрашивала, о чём ты хочешь поговорить. Ей было легче продолжить общение на условиях собеседницы, уступив твои главную роль. Бренда была готова поддержать любую тему, даже о волосках на спинке жука, чтобы понравиться Петунии. Антипатия была взаимной, а жених Бренда находился под влиянием своей сестры. Бренда считала, что наладит отношения, затрагивая темы интересной эпитунии. Всякий раз позволяя ей выступать в главной роли, Бренда испытывала невероятное облегчение. Она так старательно выполняла то, что считала правильным, что совершенно не думала о чувствах самой петунии. Бренда не считала, что сестра жениха уже приняла её сторону, эта мысль тревожила её всё больше. Она пыталась убедить себя, что всё хорошо, но страх не исчезал. Как полагаете, удалось ли ей долго сохранять контроль над ситуацией? Чудовище, которого мы все боимся — разочарование. Разочарование вызывает ощущение, что мир вокруг рушится, особенно если вы жёстко контролируете все обстоятельства жизни. Вы можете посчитать себя неудачником, ведь так много сил вложили в конструкцию, которая всё же рухнула. Можете успокаивать себя мыслью, что всё ещё изменится в вашу пользу. Однако единственный случай, когда я рекомендовала бы не терять надежду, это если речь идёт о жизни и смерти. Например, вы зависли над пропастью и вцепились в край обрыва кончиками пальцев. В противном случае надеяться, что все изменится само собой, без ваших усилий, путь в никуда. Разочарование может принимать различные формы. Предположим, вы всегда боялись, что ваш партнер лишится стабильной работы, и это случилось. Ваш страх тянется из детства, потому что ваш отец часто терял работу, и при мысли о том, каким проблемам это приводило, у вас сжимается сердце. Вы начинаете активно помогать партнёру в составлении резюме, в поиске вакансий в интернете, старайтесь дать верные установки и подобрать книги о том, как найти новое место. Тревога из-за мысли, что вы недостаточно усердно растёт, и вы начинаете давить на партнёра и критиковать за отсутствие упорства. Он не оправдывает ваших ожиданий. Вы старательно прогоняете разочарование, но беспокойство растёт с каждым днём. Для сдерживания страха вам необходима поддержка партнёра. Вы всё чаще ловите себя на мысли, что разочарованы в нём, брак уже не кажется вам счастливым, он будто дал трещину. Если бы вы работали со своим страхом вместо того, чтобы разворачивать активную деятельность, то смогли бы погрузиться в себя, успокоиться и, самое главное, изменить свои глубинные убеждения и, как следствие, отношение к происходящему. Проще и продуктивнее признать и прожить эмоции и чувства вместо того, чтобы бежать от гнетущего разочарования. Попробуйте воспринять потерю работы как шанс для вас обоих изменить направление в жизни. Возможно, вы даже ощутите подъем и возьмётесь за решение тех проблем, что ранее пугали. Страх ослабнет. Вы сможете открыто и без упрёков поговорить с партнёром о своих чувствах. Возможно, и он поделится сокровенным. Это сблизит вас. Не признавать разочарование так же опасно, как избегать страхов. Разочарование базируется на страхе потери. Вместо того, чтобы с ним работать, вы стараетесь прогнать его, нервничаете, ощущаете потерянность, перестаёте контролировать ситуацию, держать себя в руках, можете злиться и даже впасть в депрессию или испытать ещё больший страх. В игру вступают известные силы. Вот несколько примеров того, как поступают люди, чтобы избежать разочарования. Мне будет плохо, если я проиграю. Лучше я притворюсь больным или безразличным, чтобы избежать разочарования. Если я приглашу его на свидание, я могу получить отказ и очень расстроюсь. Лучше не приглашать. У меня есть сбережения, я могу начать своё дело. Но в случае неудачи я буду считать себя лузером, поэтому лучше не рисковать. Пожалуй, я останусь наёмным сотрудником. Если я с ним расстанусь, то буду чувствовать себя одиноким и брошенным. Лучше продолжу отношения, так смогу избежать одиночества. Мне нужно инвестировать в это предприятие и купить акции, они демонстрируют стабильный рост. Но вдруг я потеряю деньги, тогда мне будет плохо и стыдно за ошибки. Пережить разочарование будет непросто, поэтому я предпочту хранить деньги в ценных бумагах. Отрицательные эмоции из-за разочарования могут быть по силе сопоставимы со страхом, и ваш рептильный мозг захочет избавить вас от проживания их в реальности, постарается изменить ситуацию, отвлечь вас, заставит питать ложные надежды или что-то иное. Самое распространённое — обвинение кого-то другого. «Она мне посоветовала так поступить. Если бы я не слушала, ничего такого не произошло». Или такой пример. Это он выбирал дом, он виноват, что в него пришлось вкладывать столько денег, а теперь мы на милей. Как же избежать обвинений, если кто-то говорит, что находится в трудном положении из-за вас? Вы начинаете спорить, обвинять в ответ или пытаетесь уличить в ошибочных действиях. Следующее упражнение поможет разобраться, как поступить, чтобы человек не обвинял вас в своих трудностях и негативных чувствах. Оно научит вас действовать, если вы, сами не желая, стали тому причиной. Рептильный мозг не хочет оказаться неправым, поэтому вы следуете его инструкциям автоматически. Упражнение «Как пережить разочарование». Упражнение займёт 20-30 минут. Итак, допустим, вы боитесь стать причиной разочарования близкого человека. Найдите тихое место и откройте дневник. Вспомните ситуации, когда вы старались никого не расстроить. Первое. Что это за ситуация? Пример. Вы боитесь расставания с партнёром, хотя уже никаких чувств к нему не испытываете. Второе. Насколько вам важно контролировать реакцию другого человека? Пример очень важно Я хочу остаться для него хорошим. Третье. Какое, по вашему мнению, глубинное утверждение всплывёт на поверхность, если вы всё же разочаруете людей? Пример. Они скажут, что я придурок и лузер, значит, я действительно плохой человек. Четвёртое. Что вы будете чувствовать, если всё останется по-прежнему? Какова цена? Пример. Я могу не сдержаться, буду злиться, обвинять в ответ, чувствовать себя загнанным в угол. Придётся притворяться от этого страдать. Цена — мой покой. Пятое. Самый плохой из вариантов развития событий. Представьте, что вы решаете рискнуть и быть откровенным и честным, даже если человек, которого вы боитесь расстроить, вызывает в вашей душе настоящую бурю отрицательных чувств. Копнём глубже. Каковы ощущения? Готовы ли вы проявить сострадание, а не защищаться? Шестое. Понимаете ли вы, что лучше использовать ситуацию для личного роста и избавить человека от дискомфорта? Пример. Если мы расстанемся, партнер сможет найти того, с кем будет на одной волне. И мне будет легче. Я буду знать, что способен на честный поступок. Ожидание в жизни неизбежно приводит к разочарованию. Вы программируете свои эмоции, чтобы контролировать реакцию, поступки и время их совершения — пытаться управлять тем, каким предстанете в глазах окружающих, всё это может привести к боли и разочарованию. Ставить цели, требующие постоянного напряжения, тяжело и болезненно. Однако настоящее счастье приходит лишь тогда, когда вы позволяете вещам просто быть такими, какие они есть, даже если вам не нравится, и вы разочарованы, и когда признаёте свои эмоции. Не избегайте страхов и не привязывайтесь к результату. Как же перестать избегать страхов и не остраиваться на результат, от которого, как вы уверены, зависит ваше счастье? Вам придётся заглянуть в эмоциональное тело, туда, где поселился ваш страх. А нужно научиться видеть его в самой ситуации, а не только осознавать умом. Понять шаблоны своего поведения и изменить установки рептильного мозга. Страх и отчаяние — это всего лишь чувства, и вы можете не допустить их развития, преодолеть их и отказаться от всех шаблонов поведения, которые, как вы полагаете, только вредят. Страх не враг, более того, он поможет вам обрести счастье. Позвольте страху и сопутствующему ему разочарованию пройти мимо, не коснувшись вас, и вы увидите, какие варианты еще возможны. Откажитесь от бесполезных тактик. Ступить на территорию, где всё неопределённо, где вы не контролируете ситуацию, поначалу будет страшно. Вы можете даже ощутить тревогу и сомнения. Можете испугаться, что потеряете контроль над собой. Происходящее покажется чем-то сравнимым с изменённым состоянием сознания. И всё же расслабьтесь. Да-да. Даже если рептильный мозг работает сумасшедшей скоростью, демонстрируя, как ваши страхи или страхи предков воплощаются в жизнь, вы можете усомниться в его работе. Не забывайте, что рептильный мозг заботится о вашей безопасности, опираясь на события в прошлом. Однако это, во-первых, не связано с вашим счастьем, а во-вторых, мозг можно переучить. Итак, ваш опыт, основанный на страхе, не связан с тем, что происходит в настоящем. Не цепляйтесь за привычные шаблоны. И позвольте чувствам и эмоциям отразиться физически, ощутите их и отпустите. Они исчезнут, поверьте. А вы тем временем можете погрузиться глубже в себя и понять, где они берут начало, что заставляет вас именно так реагировать на страх. Чем больше вы будете практиковаться, тем легче станет проживать эмоции и чувства. Каждый раз вы будете заставлять рептильный мозг менять установки. Так вы станете хозяином своей жизни. Ирония заключается в том, что это возможно, только если вы отпустите контроль и настроитесь на глубокое познание себя. Упражнение «Разрывая контакт со страхом». Это упражнение подойдёт для любых страхов. Возьмите дневник, отложите на 30 минут дела, устройтесь удобно в тихом месте, где вам никто не помешает, и закройте глаза. Вспомните упражнение из третьей главы, где вы учились пропускать через себя чувства и эмоции. Отвечая на вопросы, следите за физическими ощущениями, а не за тем, что говорит вам ум. Например, если вопрос касается настоящего, а не прошлого, вместо того, чтобы обдумывать, старайтесь вернуть эмоциональные реакции, ощущения, ситуации. Необходимо чётко определить, что они хотят рассказать вам о страхе. Избавление от страха требует усилий и даже мужества. Необходимость пойти на риск вызовет в первое время дискомфорт — Не останавливайтесь. смелости и ещё раз смелость, потому что вам предстоит создать новый мир в уже существующей Вселенной. Обдумайте следующие вопросы и запишите ответы на них. Первый. Какой первый болезненный опыт заставил вас поклясться, что вы никогда не поступите как родители? Почему событие причинило боль? Чего вы стали бояться? Какую тактику поведения или тактики избрали, чтобы избежать повторения ошибок? Второй. Позволила ли выбранная вами тактика или тактики поведения избежать повторения ситуации? Удалось ли вам избежать боли и разочарования, или вы всё же поступили так, как родители? Если верен последний вариант, то как это отразилось в настоящем? И пугает ли вас больше возможное повторение в будущем? Третий. Какую пользу вы видите в тактике избегания страха? Ведь во всём можно разглядеть пользу. Четвёртый. Какой шаг, рискованный с вашей точки зрения, вы могли бы совершить сейчас, чтобы попробовать прожить страхи и поработать с ними? Когда вы ссоритесь с партнёром, вы обычно обижаетесь и не разговариваете с ним? Риск в этом случае в том, чтобы пойти на контакт, показать уязвимость, чаще напоминать себе, что вы любите своего партнёра и открыты для разговора. Как вы относитесь к такой тактике? Рискованный шаг означает, что вы не будете ни прогнозировать, ни размышлять о результате. Если вы строите предположение или планируете, это не риск. Отпустите мысли о результате и действуйте. Подобное даётся непросто. однако привязанность к результату повышает тревожность, заставляет вас подстраивать под результат свои действия. Неважно, за что вы держитесь, это выведет вас на прежние шаблоны поведения. Далее приведены примеры. Действие, рискованное с точки зрения эмоциональной реакции. Я собираюсь позвонить родителям, хотя не разговаривала с ними последние два года. Я понятия не имею, как сложится разговор, но чувствую необходимость проявить милосердие. Действие не рискованное с точки зрения эмоциональной реакции. Я собираюсь позвонить родителям, хотя не разговаривала с ними последние два года. Но мне нужны гарантии, что они захотят общаться. Если нет, то какой смысл им звонить? Эти примеры хорошо показывают, что быть искренним означает не задумываться о результате, Важно осознавать, по какой причине вы готовы рискнуть, а затем пропустить через себя все чувства и эмоции. Они не бывают правильными или неправильными. Не заставляйте себя испытывать только позитивные эмоции. Другими словами, не давите на себя. И, наконец, если вы не будете уважать свои чувства, то кто будет? Вернёмся к приведённому ранее примеру. «Мне было страшно, даже сердце сжималось, когда я набирала номер родителей». Невероятно страшно, что они могут не ответить или не пожелают разговаривать. А ведь мне надо было сказать такие простые слова, которые выражали мои чувства. «Привет, мама и папа, я так давно не слышала ваши голоса, поэтому решила позвонить и сказать, что люблю вас и очень скучаю». Когда речь идёт об эмоциях, просчитать риски невозможно, да и бесполезно. Такой подход делает вас восприимчивым к отговоркам, и в итоге вы отказываетесь от действий. Ужас от того, что результат вас не порадует, сильнее желание избавиться от страха. Верьте в себя. Да, возможно, придётся испытать дискомфорт, но потом вы будете радоваться. Что ещё можно сделать, чтобы не поддаться пока неизведанным страхам? работать с убеждениями, основанными на страхе, и не пытаться им противостоять. Признайте, что они существуют. Вы сами разработали их на основе моделей своей реальности и следуете им с помощью собственных шаблонов поведения. Бороться с ними — значит лишать себя сил. Вы рискуете застрять в негативе и сохранить поведение, от которого я в этой аудиокниге призываю отказаться. Посмотрите на жизнь иначе. Ищите доказательства, что новое восприятие приносит радость. Если вы считаете партнера неправым, попытайтесь вспомнить случаи, когда он был добр к вам. Если неправы были вы, вспомните, когда вы проявляли доброту. В сложных отношениях разберитесь, как вы извели партнера постоянными обвинениями в том, что он неправ, и отметьте объективно верные моменты. Признайте, на какие действия вы смотрели сквозь призму страха. Откройтесь тому, что обычно заносили в категорию ошибочного, плохого, проблемного. Смотрите в зеркало всякий раз, когда появляется желание контролировать результат. Изучите свои чувства и эмоции, спросите себя, чего вы боитесь и чего пытаетесь избежать. Что произойдёт, если события пойдут по другому сценарию? С вами ничего не случится? Нет, ничего». Забудьте, что у вас есть возможность контролировать кого-то или что-то. Вы не заставите измениться человека только потому, что хотите этого, и даже насильно. Все мы меняемся только по собственному желанию. Всякий раз, когда появляется намерение заставить кого-то поступать в согласии с вашими желаниями, глубоко вдохните несколько раз и отпустите его. Если в подобных ситуациях вы будете поступать честно, то почувствуете себя свободнее. Не позволяйте страху толкать вас на неверный путь. Изменения должны происходить медленно. Тогда вам будет легче. Страх и свобода — полярные понятия. Свобода зарождается внутри нас — По мере того, как будут стираться границы, установленные глубинными убеждениями, людьми и ситуациями, вы будете яснее видеть, что страх — это иллюзия. Он искажает истинное видение жизни. Разобравшись, как развиваются события, когда вы отпускаете ограничения и не привязываетесь к результату, вы на глубинном уровне начнёте осознавать, как устроена жизнь, и найдёте в ней своё место. Прекращение борьбы со страхами — ваш самый важный шаг к счастью.